Возвращение. Понтий Пилат сошел на берег Кесарии и застыл в недоумении. Он совершенно не знал, как приступить к своим обязанностям, как показаться прежнему миру, покинутому им в минуту отчаяния. Ему казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Главное, его облик не позволял предстать перед легионерами и даже перед иудеями, которыми Пилат управлял. И те и другие Исполнились бы презрением, авторитет прокурора оказался бы окончательно подорванным. Грязная истрёпанная одежда, которую нисколько не заботила его во время скитаний, теперь вызвала в нем стыдливость девушки, к которой приехал свататься жених. Он потуплял взор, когда мимо проходили спешащие по своим нуждам люди. Скиталец по прибрежной тропинке отошел подальше от причалов, Выбрал уединённое место поросшее густым кустарником и спустился к морю. Там он разделся и тщательно с песком стирал свою одежду. Пилат не стал дожидаться, пока высохнет его платье, а прямо сырым набросил на себя. Влажная материя приятно холодила тело, но наряд стал чистым, но новее от стирки не сделался, а вдобавок, когда он выбирался на тропинку, зацепился за шипы терновника. Одежда затрещала, уж неизвестно в каком по счету месте. и Из расцарапанной руки пошла кровь, и несколько капель упала на свежевымытую ткань. Пилат обреченно вздохнул и с большей осторожностью продолжил выбираться из зарослей. Ему пришло в голову дождаться темноты и зайти в кесарийский приторий. Здешний элегат Марк Клавдий, по крайней мере, обеспечит его одеждой и конем, а там будет видно. Пока не наступили сумерки, Пилат решил выяснить, что происходило в Иудее за время его отсутствия. В качестве собеседника был извом проходивший мимо легионер. Пилату одновременно и повезло, и не повезло с ним. Воин оказался новичком, недавно прибывшим с берегов Рейна, и не знал в лицо прокуратора Иудеи. С другой стороны, легионеру было известно о происходящем в Иудее не намного больше, чем Пилату. Вначале воин хотел отмахнуться от Пилата, приняв его за обычного местного бродягу. Но прокуратор на чистейшей латыни признался в кавычках. "Не спеши уходить, доблестный легионер. Беседы со мной, ты можешь принести пользу Риму. Император ведь должен знать, что происходит в провинциях". Легионер после этих слов решил, что бродяга никак не меньше, чем один из соглядатаев недоверчивого Тиберия, которых великое множество бродило по необъятным просторам. При этом они принимали самый разный облик. Отношение воинов к незнакомцу в непривлекательном наряде мгновенно изменилось в лучшую сторону. Спрашивая, что тебя интересует, буду рад оказать посильную помощь соотечественнику. Где сейчас находится Понтий Пилат? В первую очередь прокуратор попытался выяснить новости о самом себе. Говорят, его вызвали в Рим. Неуверенно произнес легионер: "Возможно, он в Иерусалиме, по крайней мере в Кесарии прокуратора нет. Его обязанности исполняет легат Марк Клавдий. Кто же дал Клавдию такое право?" Не смог скрыть удивление Пилат. Он всегда недолюбливал легата из-за неуемного желания командовать, руководить. Человек этот сверх меры желал быть значимым. "Я простой легионер, и привык подчиняться, не рассуждая об источнике власти, стоящем выше меня, признался собеседник. Вдруг он подозрительно взглянул на Пилата и предположил: "Да ведь тебе, всезнающий странник, должно лучше моего известно положение дел в Иудее. Не все, далеко не все. И потому я здесь. Я должен разобраться в происходящем". Произнося это, Пилату не пришлось даже притворяться Искренностью в голосе он вновь обрел доверие легионера. Понимаю, закивал головой тот, хотя на самом деле он понимал лишь то, что прикоснулся к большой тайне, и это было приятно простому служивому. А жена прокуратора случайно не в Кесарии? Я для нее имею письмо из Рима. Вновь напустил тумана на всякий случай Пилат, она точно в Иерусалиме. Два дня назад ее видел легионер из моей центурии. — Говорю, что у прокла весьма печальный вид. По какому поводу печальный? встрепенулся Пилат. — У нее неприятности? Мне ничего не известно. Если желаешь, провожу тебя к воину, который недавно прибыл из Иерусалима. Благодарю, не стоит, отказался прокуратор. Я сейчас направляюсь в Иерусалимский приторий и на месте узнаю все подробности. Прокуратор еще некоторое время беседовал с легионером. последний изо всех сил старался быть полезным оборванцу. Пилат про себя усмехнулся. Он даже не подозревал в себе скрытые задатки актера. Вскоре ему надоело дурачить легионера, который при всем своем огромном желании больше не мог сообщить полезных сведений. Пилат уже принял решение не заходить в свою кесарейскую резиденцию, а направиться прямо в Иерусалим. Но ему вскоре придется отказаться от первоначального плана, вернее, Прокуратора заставили отложить желанную встречу с Проклой до тех пор, пока судьба, либо счастливый случай, не позволит продолжить путь к семейному очагу. Долгое отсутствие Пилата первым заметил его легат Марк Клавдий, не только заметил, но и деятельно принялся исполнять обязанности прокуратора. Слухи о возвращении Пилата вовсе не обрадовали легата, вкусившего провинциальной власти. и почувствовав всю её манящую и затягивающую в омут прелесть